Глава шестая. «Вот что я ей скажу, когда увижу». Думала Зина, лишь самолет начал снижение. «Здравствуй, мама. Узнала, что ты здесь и прилетела». «Мне рассказали, что ты погибла 19 лет назад в Африке. Хорошо выглядишь для трупа. А папа где? Или вы объединяетесь только, когда едете ко мне в Москву, а так вы чужие люди друг другу? Кто ты, мама? Кто ты мне?» Но самым главным вопросом был вопрос «Кто я?». Но его Зина даже мысленно боялась задавать. — А вы знаете самую распространенную легенду о Байкале? — спросил ее Тихомир Федорович. Он, видимо, принял страдальческое выражение лица девушки за боязнь самолета и решил развлечь. В месте, где сейчас плещется Байкал и берет свои воды бурная река Ангара, жил богатырь по имени Байкал. И было у него 336 сыновей и одна единственная дочь Ангара. Суровый отец заставлял сыновей трудиться. Они топили снега и ледники и гнали чистейшую воду в семью. Но то, что с таким трудом добывали братья, все проматывала ветреная сестра. Однажды прослышала Ангара, что живет за горами красавец Енисей, и решила сбежать из отчего дома к любимому. Но суровый отец уже подготовил ей партию старого Иркута, и запер в подземном царстве. Тогда красавица вырвалась на свободу и бросилась бежать в узком проходе между скал. Тогда разъяренный Байкал бросил в беглянку каменную глыбу, но не попал. А камень так и остался лежать на пути и получил название «Шаманский». Ангара же прибежала к Енисею, и, обнявшись, они вместе поплыли к студеному морю. Триста тридцать шесть сыновей Это реки, питающие Байкал. Они собирают воду, обогащая озеро. А дочь — это единственная река, вытекающая из Байкала. Ангара шириной почти километр и уносит чистые воды своего отца. Это про нее, говорят, разоряет дочка своего отца. «Красивая легенда», — согласилась Зина, — «и поучительная. Одно радует, что не только у меня в семье черт знает, что творится». Под колесами самолета мягко почувствовалась необычная взлетная полоса, словно небольшое воздушное судно село просто на поле. Они прилетели. Зина летела не распутать дело, а, наконец, разобраться в своей странной биографии, той, что оставил ей в наследство дед. Нет, когда он был жив, то ничего не казалось странным. Это была обычная московская семья, где мама и папа были в вечных командировках, а внучка жила с дедом. Они буквально выживали в трудное время, экономя на всем, и кутили, когда мама присылала денег. Позже, после смерти деда, Зина узнала, что никакие деньги никто не присылал. Это были гонорары от первых дилетантов, которые получал дед. С его смертью и стали открываться тайны, о которых не то чтобы не знала, но даже и не догадывалась Зина. Первое – это было, конечно, агентство «Дилетант» с уникальной системой подбора людей. Незнакомые друг с другом люди, неважно, на какой работе они работали до этого, вместе с легкостью могли распутать самое загадочное преступление. Систему изобрели дед Савелий Сергеевич Штольц и его друг полицейский. Позже его товарищ трагически погиб, а дед продолжил усовершенствовать их общее дело уже в одиночестве. И вот это наследство рухнуло два года назад на Зину не просто как снег на голову, а как лавина на горнолыжный курорт, погребая под собой все. В ее смысле эта лавина унесла в прошлое прежнюю Зину и, словно оголив все ее таланты, возродила совсем другую. Через год после смерти деда им пришлось ввязаться в необычное расследование, где Зина сохранила тайну тамплиеров. На то сложное дело она согласилась только после нескольких фраз, что сказала клиентка. Это был их пароль — которые знали только Зинка и дед. До сих пор, кто позвонил и подсказал заказчице сказать тогда эти слова, так и осталось неразгаданной тайной. В маленьком городе на Балтике после всех приключений показалось, что на этом тайны закончатся. Но прошел еще год, и вот мама появилась в странном месте, потянув за собой как нити из паутины новости о том, что родители Зины и вовсе считаются давно погибшими. Слишком много тайн для одной маленькой девушки двадцати четырех лет. Зина достала из сумочки зеркальце и посмотрела на себя. «Кто ты, рыжая девушка с зелеными глазами и веснушками на носу? Чья кровь в тебе течет? Кто твои родители? И внучка ли ты тому, кого всегда считала дедом, тому, кто умел улыбаться одними глазами и так искренне говорил тебе? Знаешь, Зинка, я против грусти». «Кто тут счастливчик и приехал к лучшему шаману на Альхоне?» Громко кричал маленький бурят, хлопая при этом задорно в ладоши. Так местечково он, видимо, старался привлечь внимание прилетевших людей. «Двое счастливчиков, а?» Он заглянул в свою бумажку. «Зина и Тихомир. Красивое имя». Прокомментировал он серьезно и добавил, словно боялся, что его могут неправильно понять. «Это я про Тихомира. Зина — обычное имя». И решив что пояснил все свои высказывания и мысли, снова начал искать своих туристов. «Прошу ко мне подходить счастливчиков, что прилетели к шаману!» При этом приглашении он так радостно улыбался, что Зина просто автоматически улыбнулась ему в ответ и помахала рукой. Тихомир Федорович растерялся, но, глядя на Зину, проделал то же самое. Боковым зрением она отметила, что Эндрю и Вика тоже нашли своего встречающего. Снежная королева уже приветствовала детективов мужским рукопожатием. Наиву девушка была еще красивее. Создавалось такое чувство, что Дарья Дмитриевна взяла себе все самое лучшее от своих предков, скрупулезно выбирая только самые красивые черты лица. У нее были миндалевидные глаза и ярко выраженные скулы, как свидетельство восточных корней. Но при этом белая кожа и явно натуральные пшеничные волосы. В общем... Зина залюбовалась ею, как, впрочем, и все посетители маленького аэропорта. «Меня зовут Алтан», — представился маленький бурят, выхватив у Зины и Тихомира Федоровича сумки и засеменив к стоянке машин. «Вы везунчики, честное слово говорю. Счастливые люди, сейчас время такое, туристов мало, китайцев мало, можно спокойно смотреть альхон и наслаждаться». «Ветер у вас сильный», — попытался поддержать разговор Зинин компаньон это баргузин шалит нынче но не переживайте скоро закончится успокоил его алтан и открыл им дверку в странную машину буханку больше похожую на огромного орла а откуда вы так точно знаете поинтересовался тихомир федорович прогноз погоды не помахал головой алтан заводя автомобиль сегодня шаман ванжур пойдет разговаривать с духами я сказал ему чтобы он попросил духов смирить ветер «Пусть, говорю, нашим туристам хорошо отдыхается». Весело закончил он и подмигнул Зине. «А ты, дева, чего такая грустная?» «Таким красивым девушкам запрещается грустить». «Так я и некрасивая», — улыбнулась веселому буряту Зина. «Вот где красавица». Она кивнула в сторону уезжающего внедорожника, на котором Дарья Дмитриевна увозила Эндрю и Вику. Ее японский автомобиль среди множества русских буханок выглядел как белая ворона ярко и даже несколько вызывающе. «А, это? Не, там красота злая. От такой красоты кошки дохнут!» Слишком агрессивно отреагировал Алтан, и Зина взяла себе данный факт на заметку. Машина жестко подпрыгивала на кочках, делая поездку действительно атмосферной, как и было обещано на сайте при покупке. «А вот в программе тура написано, что мы сможем присутствовать на настоящем шаманском обряде, если верить вашему сайту. Называется «Камлания» — особое ритуальное действие шамана, во время которого он общается с духами», — решил уточнить Тихомир Фёдорович, прочитав записанное выражение из блокнота. «Читали, да?» Снова очень солнечно улыбнулся Бурят. «Это племяш мой сайт сделал. Он в Улан-Удэ живёт, на программиста учится. Всё умеет». «Ни копейки с меня не взял. Хорошего человека сестра воспитала». Поняв, что увлекся историей своей семьи, Алтан вернулся к вопросу. «Не переживайте так. Вам прямо-таки повезло. Честное слово, везучие вы люди. Вчера шаман вернулся, и вы обязательно сегодня увидите все. Или завтра. Да что торопиться. Времени у вас вагон. Вот группа до вас приезжала. Так они не могли смотреть. Не было шамана. Как-то говорится». Алтан почесал голову, пытаясь вспомнить сложное слово. Форс-мажор, вот, случился у нас неожиданно. Но они хитрые, остались еще на неделю. Так что будет не скучно, полная группа получаться. Когда пять человек, все веселее, чем двое. А вы, кстати, не знакомы? Запоздала, спросил Алтан. Нет, ответила Зина, и при этом ее глаза сияли честностью. Я путешествую одна. Знаете, я читала, что на Байкале можно подпитаться энергией. Мне сейчас это необходимо. Вздохнула нарочито девушка. «Этого добра у нас навалом», — согласился салтан. «А вы кем работаете?» — поинтересовался он, продолжая улыбаться, но уже немного подозрительно глядя на Зину. «Я ищу себя», — ответила она, чем и вовсе озадачила мужчину. «Ищу свой дзен и свое место в космосе. Хочу понять, кто мы и зачем на этой маленькой планете собралось столько людей. Какая миссия легла именно на мои плечи?» «Вот вы ведь понимаете, что все люди имеют свою, только им предназначенную миссию на Земле». Зина хотела развить мысль, ведь она выбрала себе роль блогера, ищущего самопознания и несущего его людям. Но на счастье Алтана, который с трудом понимал, о чем говорит девушка, показался большой дом. «Я не знаю, вы лучше у шамана спросите про это. Ну, а мы приехали». Радостно сообщил он своим гостям и, подхватив ловко вещи туристов, быстро засеменил своими маленькими ногами. «Идите сюда!» — кричал он отстающим Зине и Тихомиру Федоровичу. «Смотрите, это крыльцо шамана. А вот мы с вами только завернули за угол, тут крыльцо туристов, то есть ваше». Он так радостно сообщал про эти метаморфозы дома, словно раскрывал жутко сложный фокус и сам радовался этому. На веранде в больших креслах Сидели двое молодых людей и, укутавшись в теплые пледы, пили что-то горячее из огромных кружек. Зина остановилась на месте, впав в ступор. Ее дыхание сдавило, а мысли, как по команде, все вылетели из головы. В одном кресле под пледом сидел и дружелюбно улыбался новичкам тот самый меценат, что оплатил ученым здесь исследования. Бровик Даниил Васильевич. Зина его узнала сразу — по характерному неестественно белому волосу на голове и наглой улыбке. Когда она рассматривала его фото перед поездкой, то была поражена и одному, и другому. Ей даже показалось, что столь неестественное лицо данилу Васильевичу сделал фотограф, но это оказалось не так. Оператор был совершенно ни при чем. Олигарх выглядел именно так. Возможно, фотограф даже где-то немного скрасил его внешность. Отрицательная привлекательность – Так кажется называется такой эффект внешности, но не встреча с ним заставила зину замереть на месте и собирать себя просто по частичкам в соседнем кресле с таким же примерно выражением лица, какое сейчас было у зины, сидел тимур тот самый тимур, в которого она влюбилась два года назад на своей первой миссии во владивостоке, тот самый, с которым она провела лучший год своей жизни. И, чтоб увидеть любимого, проводила в самолёте огромное количество часов, летая во Владивосток и обратно. Тот самый, с которым они решили проверить отношения год назад, сделав паузу. И она переросла в год полного молчания. Зина не знала, как реагировать. Подбежать, обнять, заплакать, залепить по щечину, закричать «Почему не позвонил?». Пока она стояла в нерешительности, на террасу вышла красивая девушка. Она подошла к ее Тимуру и по-хозяйски обняла его за плечи, уткнувшись носом в такую родную для Зины черную шевелюру волос на голове, словно по запаху проверяя, ее это мужчина или нет. И, видимо, убедившись в этом, нежно поцеловала его в щеку. В голове у Зины сами собой сложились строчки. Очень просто и точно. Так, как учил дед. «Стихи, Зина!» — говорил он. Лучший способ сжато сформулировать проблему и быстро ее прожить. Подбирая рифмы, ты словно бы подбираешь решение к проблеме. Сама себе говоришь о том, что она есть, и тебе надо смириться с ее существованием. И вот когда принятие происходит, легче найти решение. Вернее, не так. Решение в принципе можно найти только тогда, когда человек осознает честно ситуацию не обманывая себя нелепыми оправданиями. И вот сейчас Зина делала это уже на автомате, потому что она не имеет права раскиснуть. У нее миссия, у нее масса вопросов к женщине, очень похожей на мать. От этого понимания строчки в голове сложились быстро и очень гладко. «Миражи, наверное. Ты рядом, но словно нет. Подскажи мне верное. Раскрой секрет». Вот я вижу и глаза, и улыбку твою ненавижу, а, возможно, еще люблю. Я дотронуться до волос твоих черных хочу и опомниться не могу, от и молчу. Мне не хочется, чтобы ты сейчас исчезал, мне пророчество старый дед во сне рассказал. Я опомнилась, только правда бывает больна. Все закончилось, лишь тебя обняла она. «Добрый день», — сказала Зина и улыбнулась присутствующим лучшей из своих улыбок. «Меня зовут Зинаида. Я блогер. Похоже, мы с вами вместе будем исследовать Альхон. Кстати, мне сказали, что вы здесь уже неделю. Как он вам? Есть что постить?» «Даниил», — нехотя представился миллиардер. Видимо, он отвык общаться с простыми людьми и уже даже не старался скрыть этого. Эти двое туристов были ему неинтересны, и он... Лишь на мгновение, одарив новичков своим взглядом, тут же уткнулся в свой телефон. Зина дежурно ему улыбнулась и посмотрела на Тимура, словно предлагая ему представиться тоже. Данное обстоятельство разрешало смотреть прямо в глаза бывшему возлюбленному. От этого взгляда она словно почувствовала тепло его тела, его рук. Она вновь вспомнила, как сильно его любила, а, возможно, и любит до сих пор. Иначе почему же эта удушающая волна подкатила к горлу и мешает дышать? Пауза затянулась, и девушка, блондинка, что еще пять минут назад дышала этим человеком, закапываясь в его черную шевелюру, насторожившись, встала и подошла к Зине почти вплотную. «Меня зовут Ксения, а это...» — она показала пальцем на Тимура. «Мой жених Тим». Она, видимо, была глупа и поэтому даже не подумала скрыть свое беспокойство, выделив голосом слово «мой». «Очень приятно, Тим», ответила Зина, по-прежнему пристально глядя в глаза молодому человеку. Но, сделав усилие, с трудом все же перевела взгляд на Ксюшу. Девушка была одной из миллиона лишенных индивидуальности. Такая, каких множество в сети и дорогих ресторанах Москвы. Блондинка и стандартные опознавательные знаки. Наращенные ресницы, накачанные губы, И макияж, как под копирку. Бедная девочка. Вдруг подумалась Зиня. Если ты будешь кидаться на всех конкуренток так отчаянно, то очень быстро устанешь. Тимур тот красавчик, тот папенькин сынок, который всегда будет нравиться девушкам. Тихомир Федорович напомнил о себе мужчина, решив прервать странную для него паузу. Даже Даниил Бровик почувствовал какой-то подтекст в данной неловкой ситуации, отвлекся от телефона и уже внимательно рассматривал приехавших новичков. Тихомир что-то болтал про ветер и погоду, подошел по очереди сначала к Данилу Бровику и протянул ему руку для приветствия. Тот, нехотя, но все же ответил на его рукопожатие. Затем направился к Тимуру, и Зина заметила, что даже приветственно пожимая руку ее компаньону, тот по-прежнему не отводил от нее взгляд. И бабская глупая надежда вновь заставила душу тихо страдать и надеяться на чудо.